Глава двадцать «Что же это делается-то? В кого мы превратились? Мне аж страшно!» А учитывая, что на лицах парней написано примерно такое же состояние, то в шоке все. Спросите, в чем причина? Отвечу. Она в нормативах. Вы помните, Рогожин грозился устроить тотальную проверку местной охраны? Так он ее устроил. Вот он и отправил нас проверять местных башебузуков. Сам же куда-то свалил. Полковник Семенов вручил нам папку с нормативами и усвистал вслед за капитаном. Приглядывать, чтоб тот чего лишнего не нашел. Так вот, нормативы эти были как в нормальном спецназе. Так было написано в документах, немного много ни мало. Ибо на базе служат только самые-самые. Тут еще балагур не сдержался. «Мужики, а это что, серьезно?» «Боюсь, да...» С задумчивым видом протянул Лаки. Блять, да я с молотом на закорках быстрее смогу!» «Вот что-то хочется мне командиру пару вопросов задать, в свете того, что мы слабаки и черепахи!» — чешет затылок пепел. А «Хочешь, я тебе за него отвечу?» — усмехается Марат. «А пусть балагур спросит!» Тут же сориентировался Андрюха. «Тем более, что он больше всех возмущался!» «Ага, сейчас все брошу и пойду фигней заниматься!» — возмущается Вовка. «Мне Джин обещал, что если буду хорошо себя вести, в лазарет провести, Ольку проведать». «Так что хрен тебе!» «Мажор!» Делает последнюю попытку пепел. «Иди нафиг!» «Вот!» Андрюха поднимает вверх палец. «Учись, Ваван, правильно отмазываться!» «А то в лазарет, на диваху избитую посмотреть!» «А в ухо!» Балагур показывает внушительный кулак. «Блин, какие все нервные!» Неужели никому не интересно, чем нас так пичкали, что мы такими бройлерами стали? Не стали еще, качаю головой. Мы до сих пор командиру в подметке не годимся. Не скажи, встревает листик. В подметке уже годимся, но и только. Ладно, хорош базарить, прерываю словоблудие. Делим местных и пошли делом заниматься. И тут Лаки, как всегда, родил гениальную мысль. Братва, а я ведь понял, чего девчонки на нас с таким презрением смотрели. О как! Ну ка, ну ка, давай колись! Сашка приосанился и потряс листками с нормативами. Вот причина. Они наверняка также над этими нормативами ржали. А ведь логично. Чешу затылок. Вы вон тоже сразу такие деловые стали. Парни, смутившись, отводят глаза. А тут девки. Это да. Пепел ехидно смотрит на Вована. Но мы-то не женского пола. Так что предлагаю для начала посмотреть, как балагур таскает молота. За базар надо отвечать. Ну, допустим, с молотом я слегка погорячился. Уж больно у него зад тяжелый. Пошел на попятную Вовка. Э, нет. Давай. Во... Чего? Это у кого зад тяжелый? Возмущается Олег. Ты на себя посмотри. А что смотреть? Я килограмм на пятнадцать легче, как минимум. Ну и ниже на четыре сантиметра. Так что еще непонятно, кто из нас жирный. «А ну цыть!» – прекращаю балаган. «Что-то на вас женское общество плохо влияет. Вот уже начали обсуждать, у кого зад толще. А что потом? Ну, а гибрид начнете?» Под хохот парни начинают шутливо пихаться, но все это прекращается после моей угрозы. «Наверное, нужно посоветовать командиру лишить вас женского общества. А то потеряем!» – вздыхаю. Парни начинают ржать над замершими, сострадальческим видом друзьями. «Это...» Не надо нас лишать. Итак, высохли. Кожа до кости остались. А ведь от тоски совсем жрать не сможем. Кто? Вы? Не сможете? Не смешите меня. Улыбаюсь. Все таки хорошие у нас парни. Душевные. Пошли. Вон уже, первые жертвы пожаловали». Отступление. Настроение у генерала Резнова находилось где-то между отметкой «плохо» и «удовлетворительно». Еще бы. Руслан очень настойчиво отвлек его от весьма важных экспериментов. Конечно, и без него справиться, но поприсутствовать хотелось. А тут капитан со своими закидонами и намеками о репрессиях со стороны большого начальства. Эдак финансирование урежут, и что тогда? Хотя, раз Руслан зовет поговорить, не все так плохо. И хотя он человек с принципами, но и нет у него привычки закладывать старых друзей, не дав шанса. Но эксперименты... Итак, товарищи офицеры, сидящий в гостевом кресле Рогожи накинул взглядом Ризнова и Семенова. Ситуация крайне хреновая. Вот здесь, трясет довольно толстой папкой, результаты сдачи нормативов. И если ракетчики и летуны не подкачали, и со своими справились за исключением пары человек, пилоты так вообще красавцы, все как один то по внутренней охране базы ситуация удручающая. Из двухсот человек сдали шесть. И вопросительно уставился на полковника. «Так ведь не полностью завалили!» Пытается оправдаться полковник. «По одному-двум нормативам. В остальном физподготовка хорошая». «Это да!» – ехидно кивает капитан. «У меня такое ощущение сложилось, что у вас тут только качалки не пустуют». «Ну, это понятно. Как же к бабам с дряблым телом?» «А мне у тебя чуть ли не клещами пришлось время в зале вытягивать». «Так ты обиделся, что ли, Руслан?» Резнов качает головой. «Ну, сказал бы мне, все бы было». «Ефим Петрович, сдали в основном те, кто был переведен в течение года, а это тенденция. Залы пустуют, кроме качалок. Инструкторов по рукопашке нет. Стрелковая подготовка хромает, а средства выделяются. Где они?» «Андрей?» Голос Резнова становится резким, лицо каменеет. «Так ведь занимаются же, а инструктора нам не положены. Офицеры должны своих подчиненных гонять». «Значит, плохо гоняют», — отрезал Рогожин. «Точнее, никак. Но это все слезы по сравнению с местными шутками над новичками». «Какими шутками?» — неподдельно заинтересовался генерал. Тут-то Руслан и поведал ему историю, рассказанную пару дней назад мажором о комнате К-216. Ну, развлекаются парни, никто же не пострадал, пытается оправдаться полковник. Ну да, ну да, с пониманием качает головой рогожин. Это пока. А вот прихватит сердечко у какого-нибудь хлипкого ученого. Это у тебя, дуболомы, а у этих здоровье, тьфу. Так. Упоминание загнувшихся юных гениев очень не понравилось Резнову. Семенов, я с тебя шкуру спущу. Не спустите, вздыхает капитан. «Не место ему здесь». «Руслан, ну, не стоит делать поспешных выводов». Пытается заступиться Резнов. «За одного битого двух небитых дают». «А сколько человек в сутки участвует?» «Пять?» «Семь?» Глядя в глаза полковнику, спрашивает рогошин Семенов кивает. «То есть пяток потенциальных трупов». «Почему это?» «Всегда же нормально было все. С учеными аккуратно. Ну, парни из охраны, бывало, сопротивляются. Так там пара синяков, и все». «А в том, что мои тоже новички. И их уже приглашали, но они отговорились с занятостью, пока я не разберусь. А ведь, не зная, не поперлись бы. Молодые, гормоны прут». «Ах, вот в чем дело!» — скалится полковник. «Побоялся, что синячок у детишек появится?» «Ты дурак, Семенов». «Руслан!» — кашлянул генерал. «Дурак и есть!» — зло бросает капитан. «Мои парни в последний раз в десятером вырезали базу с боевиками. Это когда дочь Разина освободили», — Резнов кивает. «Причем вначале туда зашел мажор, все посмотрел, взял языка и на месте запытал до смерти. Потом вышел и, оставив троих снаружи, в семером зачистили базу. Чуть больше сорока человек, как корова языком, и все это в полной тишине. А чуть позже в шестером караван в полсотни боевиков на ноль помножили. И даже не взблевнул никто». И спали прекрасно. А вот теперь скажите мне, чем закончилась бы ваша шутка? Когда арестованного полковника выводили, Резнов с тоской в голосе спросил Рогожина. «Руслан, что с ним будет? Не знаю. Если подтвердится растрата, то шлепнут, наверное. Да и за то, что охрана в плачевном состоянии. Руслан, не оставляй моих внуков без отца. Ты ведь можешь помочь. Как капитан, не могу». И, глядя в глаза расстроенному генералу, которому многим был обязан, добавил. Но, как старый друг, спасибо. Пока не за что. У вас есть два месяца. Дайте реальный результат. Тогда можно будет спросить. Как личную награду. Но это все, что я могу сделать. Два месяца.